Глава тридцатая. Воскресенье пролетело. Мария Олеговна, которой ребята позвонили с утра по видеозвонку, не имела ничего против нового квартиранта. Даже сделала легкомысленные намеки, что, мол, не зря вторую комнатку оформили в детском стиле. Докия постаралась пропустить их мимо ушей. Алис отшутился, что ему по возрасту в самый раз. По поводу замены замков хозяйка сначала немного напряглась но Лис заверил, что сделает все предельно аккуратно и завтра же предоставит ей экземпляр. «Милая тетушка», — резюмировала разговор Стрельников. «Не понимаю, зачем ты меня ею запугивала? По-моему, я ей понравился». Дакия согласилась мысленно. Хотя кому бы не понравился Лис. Однако подпитывать его самомнение не стоило. Она помогла ему перенести и разложить вещи. Вообще Лис очень быстро освоился в квартире он ходил присматривался прикрутил гордину слегка отставшую от стены что то там поправил в розетке с ним оказалось докея даже не сразу подобрала слово «Надёжно? спокойно так что даже лилии забылись несмотря на слабый не до конца выветрившийся запах докия периодически набирала номер саши но слышу что абонент вне зоны действия сети сбрасывала ей хотелось Непонятно, чего хотелось. Не интересоваться о самочувствии, точно. Тем более с этим, скорее всего, все относительно хорошо. Но зачем ее квартиру превращать в склеп? Чего он хотел этим добиться? Запугать? Дакия вспомнила их встречи. Где, в какой момент она послала не те сигналы. Вроде бы ни словом, ни намеком не давала повода Саше думать, что они могут быть вместе, могут быть чем-то большим, чем просто друзьями. В обед позвонила Никитина. Зачем-то шепотом поинтересовалась, как дела со Стрельниковым. Докия ответила, что со Стрельниковым все в порядке, полном. Про цветы решила не рассказывать, но все равно проговорилась. «Ужас какой! Он точно не в себе!» — заключила Юля. «Мы поменяли замки». «Правильно сделали!» — похвалила подруга. «Я вообще за тебя спокойно, Расстрельников, рядом». Докия согласилась. «И правда рядом». Сидит в наушниках за ноутом, делает срочную работу. Сосредоточенный, серьезный, как никогда напоминающий того мальчика, которого она. Поговорив с Юлей и Дакией, тоже решила поработать. Просмотрела электронку, списалась с заказчиками и сама не заметила, как за окном стемнело. В дверях появился лис. Она могла не поворачиваться, знала, что он стоит, смотрит. «Работаешь?» «Ага». Может, чего-нибудь закажем на ужин? «Шикуете, парниша?» С усмешкой ответила Дакия. «У меня хороший куш, могу себе позволить», — похвастался он. «Позволяй тогда», — разрешила она нанорочито-милостиво и снова углубилась в работу. Попыталась, во всяком случае, потому что сзади подошел лис навис около плеча. «Помочь?» «Нет», — ответила, надеясь, что не слишком видно, как кровь прилила к щекам. «Справлюсь». «Тогда какую кухню предпочитаете, мадемуазель?» «Вкусную!» — заулыбалась Дакия. «И пироженку!» «Понял!» — ответил на улыбку Лис. «Принято!» И ушёл. Хорошо, что ушёл. Иначе Дакия бы не смогла сосредоточиться на заказе. Невозможно погрузиться в работу, если хочется прильнуть, ощутить рядом тепло, крепкие руки а так хотя бы удалось прийти к компромиссу с клиентом, причем довольно капризным. Живот протяжно забурчал. Подсасывало так, что сейчас даже просто хлеб с кусочком сыра казался изысканным лакомством. «Ты заказал?» — крикнула Лису. Он неразборчиво ответил, но переспросить Дакия не успела, позвонили в дверь. «Я открою», — мелькнул в коридоре Лис. Дакия в гастрономическом предвкушении стала вылезать из-за стола и стукнула мизинчик на ноге. Боль пронзила, словно разряд тока. «Неужели там столько нервных окончаний?» Докия запрыгала на одном месте, надеясь на адекватность соседей снизу. Замешкалась на пару минут. А когда выскочила, увидела за порогом недоставку. обычного Александра. лист напротив. Его лица Докия не видела, но по фигуре чувствовала. Напряжён, еле сдерживается. Руки сжаты в кулаки, желваки дёргаются. В тесном коридорчике между парнями, в сгустившемся воздухе, едва не летали молнии. Докия оцепенела, вжавшись в стену. Мигрень от призрачного духа вчерашних лилий вгрызлась в висок. Струйка холодного пота побежала по пояснице, несмотря на то, что дома жарко не было. «И что этот?» — Саша обращался к Докии, но при этом не отрывал взгляд от Лиса. «Здесь делает». «А этот?» — Лис вполне намеренно закрыл с собой Докию. — Здесь живет. — Бред! Не может такого быть! — Бред, что ты приходишь сюда и задаешь вопросы, которые у тебя нет никакого права задавать. — А тебе кто дал право здесь жить, Дакия? Саша некрасиво хохотнул. спиналис оказалась надежной крепостью. Или щитом. За ним Дакия было спокойно. Но ведь Саша не медуза горгона, в камень не обратит. Только пересилить себя тяжело. Однако, если не сделать этого сейчас, пока находишься под защитой, потом будет сложнее, ведь постоянно с собой только ты сам». Такие буквально заставило себя отклеиться от стены и выглянула из-за плеча лиса. Саша казался очень бледным. Растрепанные волосы прилипли ко лбу, словно он вспотел. Видок не самый здоровый. Бинты на запястьях немного истрепались и казались несвежими. Напряженные пальцы напоминают паучьи лапки. Дакия почувствовала, как язык прилип к нёбу. Жалость и страх боролись друг с другом. Этот человек украл её ключи, принёс в квартиру сотни ненавистных цветов. Но ведь он не знал, что Дакия терпеть не может Лилии. И, по сути, ничего ужасного пока не совершил. Есть ли повод его бояться? Мантра помогла. «Саша, уйди, пожалуйста. Ключи можешь оставить себе, но эту дверь они больше не откроют. Мы поменяли замки. Елисей живёт здесь и вообще...» Я выхожу за него замуж. Она старалась говорить спокойно, без надрыва и истерики, словно пытаясь впечатать каждое слово в чужое сознание. И Саша ушел. Просто повернулся на ногах-ходулях, отлепившись от косяка. Перешагнул порог, и лист закрыл за ним дверь. А через какое-то время на улице раздался крик. «Придурок, смотри, куда прешь!» И автомобильный гудок, долгий, как основательно запиканное ругательство. Но когда Докия с Лисом выглянули, во дворе все казалось тихо. Обычный вечер поздней осени. Редкие прохожие. Фонари, отражающиеся в лужах. И курьер на велосипеде с узнаваемым логотипом на куртке, рюкзаке-коробке и кепке. Только есть уже не хотелось. «Слушай, Кислова!» Лис смотрел с уже очень знакомым хитрым прищуром. «А я оценил твое предложение. «Согласен!» — Докия покраснела и пихнула его в бок. «Стрельников! Ты шут, Гороховый!» Спать легли поздно, еще и забыв завести будильники оба. Докия проснулась минут на пять раньше Лиса и со всех ног ринулась в ванную громко вопя. «Лис, мы проспали!» К счастью, этого было достаточно, чтобы Стрельников тут же взвился. Разумеется, постели заправлять не стали, более-менее привели себя в порядок и даже без завтрака поехали в универ. Лис высадил Дакии у самых дверей, а сам поехал искать место для парковки. С минуты на минуту должен был прозвенеть звонок, поэтому ждать его Дакия не стала, двинулась к аудитории. И едва не столкнулась с Тимофеевым. Тот дернулся от докии словно от заразной, и отмерил ее пренебрежительным взглядом. Это показалось странным, Но не станешь же выспрашивать у препода, что случилось. Вроде бы ее категорический отказ работать лаборантом никогда этого не сказывался на отношениях. Потом Лилечка. Уж с ней-то у Дакии вообще никогда никаких конфликтов не было. Но сегодня секретарша чуть ли не фыркнула при виде нее. В аудиторию Дакия влетела со звонком. Едва уселась на свое место, отвечая на безмолвные вопросы Юли, что все в порядке, как зашел Игнат Палыч. Декан обвел взглядом присутствующих и задержал его на дакии. «У вас все хорошо, Кислова?» поинтересовался глуховатым голосом. «Да, спасибо», — ответила она тайком, принявшись разглядывать себя во фронтальной камере телефона. «Мало ли, один глаз накрасить забыла, например, или расчесаться, поэтому все и смотрят так странно». «Если вас не затруднит, мы можем поговорить?» приватно Откашлившись, продолжил Игнат Павлович. На рядах зашушукались. докия явно услышала приглушенный смешок, потом фразочку, что недолго мыши веселились, и ответная, ну, в чем-то же она права. Сердце быстрее заколотилось под ребрами. Горло подкатило то ли тошнота, то ли желчь. Дело точно не в ненакрашенном глазе. «Не затруднит Игнат Павлович», — ответил, удивляясь своей выдержке декан кивнул. Прошел к своему столу, подключил ноутбук, проектор и загрузил видеолекцию. Все, кроме Кислово, изучают, а мы пока побеседуем. И пригласил Дакею жестом в коридор. Они вышли недалеко. Буквально два шага от двери. Игнат Павлович волновался, прятал глаза. Нехороший признак. Дакея не знала, что и думать. Она уже чувствовала себя виноватой, хотя вроде бы ничего не делала. Игнат Павлович выудил из кармана телефон. «Евдокия!» — прокашлялся и повернул к ней экран. «Вы имеете какое-то отношение вот к этому?» Такия сразу узнала официальный сайт «Универа». Страничку, где могли писать студенты, родители, преподаватели. Пробежалась глазами по самому последнему посту, изобличающему и язвительному и купленные экзамены, и коррупции, и домогательство преподавателей, и готовые на все студенты. Сплошная ложь. С удивлением обнаружила под ними свое имя. «Это не я», — прошептала докия понимая, что доказать свои слова не может. Нецензурщина, произнесенная голосом Лиса, раздалась из-за спины. «Стрельников, помните, где вы находитесь?» — осек Игнат Павлович. Извините. Лис смотрел нехорошо, будто прикидывая, что он сделает с тем, кто подставляет Докию. «Что ж...» — Игнат Палыч кивнул. «Мы уже связались с нашим программистом. Он, разумеется, все уберет. Хотелось бы, конечно, услышать ваши объяснения. Ну и опровержение, если возможно». «Разумеется...» — Докия достала телефон. «Я напишу прямо сейчас...» Но в аккаунт войти не смогла. Ничего не понимаю. Наш программист, Игнат Павлович вздохнул, сразу предположил, что вас взломали. Она растерянно кивнула и перевела взгляд на прищурившегося лиса. Тот забрал ее аппарат и потыкался в нем. Кажется, Санек синхронизировал твои данные со своими и поменял пароль. Но вчера... Не вчера, осек Стрельников. Игнат Павлович. «Я должен уйти, извините. Мне срочно!» Лис всучил до Кии телефон, ободряюще улыбнулся и побежал по коридору. декан похлопал девушку по плечу. «Ничего. Решим. Пройдете перерегистрацию. Напишите опровержение при случае». Она стояла, кивала, мысленно прикидывая, что ее ждет дальше. Получится ли наладить отношения с преподавателями? доказать свою непричастность к содеянному. И самое главное, за что? Пожалуй, теперь считать, что Саша нормальный человек, с которым просто не сложилось, в корне неверно. Да и не получилось бы. Это не случайная ошибка. Это не оскорбленные чувства. Он намеренно влез в ее жизнь и потоптался по ней грязными сапогами. Лиз прав. Саша не вчера украл ее данные. Он сделал это раньше. Когда именно, Дакия не смогла бы сказать. Но зачем? Сейчас он старался отомстить. А до того? Просто следил? Ощутить себя жертвой сталкинга не самое приятное, что случилось за последнее время. Не впасть в глухую истерику не давала мысль. Куда рванул лис? Тогда Лис потихоньку копил деньги на новогодние подарки для Даки и Анюты. Для старшей он уже приглядел шарф с длинными красными косичками, для младшей милую мягкую игрушку. Но за неделю до конца четверти отец вернулся из командировки на пару дней раньше, взбужденный, непривычно громогласный, с целой сумкой деликатесов, тортом и огромным букетом. Чего празднуем? Поинтересовалась мама, сразу откладывая подальше то, что могло пригодиться на праздничном застолье. «Ну...» — папа хитро прищурился. «Много чего. Начинать с большего или с меньшего?» «Хорошо, что не с плохого или хорошего». Но мама все равно села на стул и насторожилась. Лис, схвативший с тарелки пару кусочков колбасы, даже перестал жевать. Кольнуло предчувствие перемен. Сначала неявно, будто неуверенно лизнувшая в руку псина, но потом вцепилась мёртвой хваткой. В общем, Королёв подписал назначение. Я теперь исполнительный директор филиала. «Ух ты! Здорово!» Мама даже по девичьей взвизгнула и кинулась к папе с объятиями. «А ты даже ни намёком, ни словечком!» «Погоди!» Он победно улыбнулся. «И мы переезжаем!» Лис поперхнулся и закашлялся. Пережеванная колбаса полетела во все стороны. Горло полыхнуло огнем так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Когда он, наконец, пришел в норму, родители сидели друг напротив друга и молчали. Просто молчали. С напряженными спинами и взглядами. Мама теребила салфетку. Папа застыл. «Шутишь, да?» Лис спросил, уже понимая, что это не так. «Не шучу». В общем-то, папа много не говорил. Рассказал в общих чертах про всякие приятности и возможности. Про какого-то Власова, который ввел его в тамошнее элитное общество. Про огромную квартиру, которую папа уже приглядел, но не решился купить без маминого одобрения. В хорошем районе, отличной планировке. «А с этой что будем делать?» Без особой радости спросила мама. Продадим, сдадим, чего хочешь. Папа не спрашивал, ставил перед фактом.